— Ну, — думает муж, — жена-то моя оказалась хуже ядовитой змеи, вычлун змею, пустил на землю. Змея и говорит, — я хочу отблагодарить тебя за твое добро. Слушай, я сейчас поползу в город, проникну в царский дворец и обовью вокруг шеи царской дочери. «Царь объявит награду тому, кто избавит царевну от змеи. Тут придешь ты, прогонишь меня и получишь награду». Так оно и вышло. Царь был настолько рад, что дал награду вдвое больше обещанной. Прошло время. Вдруг пронесся по земле слух, что в соседнем царстве случилось несчастье. Заползла в царский дворец змея и обвелась вокруг шеи царского сына. Думает мужик, не моя ли эта змея? Тут явились к нему царские слуги. Так, мол, и так ты избавил от змеи вашу царевну, помоги теперь нашему царевичу, поможешь, будет тебе награда, а нет, голова с плеч. Отправился мужик в соседнее царство. Смотри ты, правда». Обвелась вокруг шеи царевича та самая змея. Увидала змея мужика, подняла голову и прошипела. — Уходи отсюда! Царевну я пощадила, чтобы тебя отблагодарить, а этого царевича непременно ужали, потому что его отец мой давний враг. Растерялся мужик, не знает, что делать. — И царевич ему жалко, и головы лишиться страшно, — подумал он. Немного потом подошел к змее поближе и шепнул, «Моя жена выбралась из колодца, сюда идет!» Как услышал это змея! Тут же соскользнула с шеи царевича и уползла так быстро, как только могла. А царь наградил мужика и с почетом проводил домой. Зажил мужик хорошо и богато, а вскоре взял себе новую жену, добрую и ласковую. Снежная дева. Черногорская легенда. Однажды шли по дороге три прекрасные вилы и подошли к краю черной ямы. Был солнечный летний день, но на дне ямы лежал снег. Спустились вилы в яму, набрались снега и вылепили из него девушку. Была она прекрасна, как небесная звезда, не было подобной ей на всей земле. Ветер вдохнул в уста красавицы жизнь. Лес одел ее в платье и зеленых листьев, лук украсил лагуханными цветами. Слух о снежной красавице разнесся по всему свету и начали свататься к ней женихи. Красавица объявила, что выйдет замуж за того, кто догонит ее на своем коне. В назначенный день собрались всадники в указанном месте, Снежная дева хлопнула в ладоши и побежала, а всадники поскакали следом. Быстрее ветра несла снежная красавица, преследователи остались далеко позади, и лишь один прекрасный царевич отставал от нее не более чем на сажень. Выдернула снежная дева из своей косы, золотой волос бросила за спину, встал на пути царевича густой лес. Пришпорил царевич коня, Миновал чащу, вот-вот нагонит красавицу. Брызнули у нее из глаз слезы, превратились в бурную реку. Пустил царевич коня вплавь, но захлестнули его высокие волны, закружили водовороты. Еле выбрался царевич на берег. Видит, снежная девушка далеко-далеко, никак ее теперь не догнать. Тогда царевич трижды заклял красавицу именем Божьим, и она застыла на месте. Приблизился к ней царевич, протянул руки, но она исчезла, будто снег, растаявший на солнце.